Теперь все освещение во дворце было именно магическим, а раньше горели свечи. «Тора!» – позвала я одну из служанок. «Принесите свечи!» Девушка низко поклонилась и испуганно ответила. «Император запретил зажигать свечи в ваших покоях». «Так, интересно!» Но возмущаться смысла нет, так что воспользуемся альтернативой. «Хорошо, принесите масляную лампу!» – приказала я, досадуя на очередную прихоть супруга.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 Краем сознания отметила, что осталась в спальне одна. Потянулась, старательно игнорируя усталость, и уже собиралась вносить следующий пункт, как вдруг огонек на фитильке лампадки затрещал. Треск был громким, для лампадки нетипичным. Вскинула голову, с удивлением глядя на пламя, и едва не закричала, едва пламя посмотрела на меня. «Кат, лампу на пол поставь!» Молча последовало указанию.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 Он тяжело вздохнул, затем поднял голову, так по-хулигански улыбаясь, что до меня только сейчас начало доходить, какой именно части тела Рыжий умудрился прижиматься лицом. «Кат, ты краснеешь?» — Рыжий чудовище ехидно рассмеялась «Отпусти!» — прошепела смущенная я. Одинар ржал сильнее и прошептал. «Нет, родная, прости, но тебя я не отпущу даже под страхом смертной казни».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 гляделась в серые потемневшие глаза и задала прямой вопрос. «Кесарь угрожал тебе?» Рыжий вдруг улыбнулся и даже негромко рассмеялся. И только тут я осознала страшное. «Кесарь не угрожает, никогда. Он просто не опускается до угроз. Это ниже его достоинства. И он не угрожал, он пытался убить «Чш-ч-ч!» Динару садил меня на колени, погладил по щеке и проницательно поинтересовался.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 Серые глаза мгновенно сузились, и уже раздраженно Динар произнес, «Вот ты змея!» Несмотря на весь ужас произошедшего, я торжествующе улыбнулась. Это действительно была приятная победа. А потом улыбаться перестала, осознав масштаб проблемы. кесар вынес ему приговор. Приговор Кесаря – смерть, мучительная и быстрая. Смерть! «Это мелочи, Кат!» – жестко произнес Динар. Я отрицательно покачала головой –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 в спальне, которую я приготовил для нас. Как? Как он сумел отыскать скрытый среди скалы деревья в дом, я пытался понять ровно до его вопроса. Асир Грахсовин, вы осознаете, что совершили ошибку, несовместимую с жизнью? И соизвольте сразу дать ответ на второй вопрос. Кого вы желали бы видеть наследником Даларии? Так и представляю себе невозмутимого кесаря, спокойно и чуть насмешливо взирающего на Динара.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 а на твоих губах восторженным шепотом замерло мое имя. «Хочу наследников!» — было первой моей реакцией. «Кесарь все считал!» — было реакцией второй значительно более важной. «Не могу одного понять!» — продолжил Динар. «Как он предугадывал все мои действия?» Кесарь читает мысли. Глухим каким-то чужим голосом произнесла я. «Гоблин заразный!» — выругался Рыжий. «Хуже!» — простонала я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 «Занимайся государственными делами Прайда, реконструй дворец, проводи реформы, но не смей приближаться к Даларийскому трупу, и тогда долго трансформируется в вечно». «И почему я чувствую себя собачкой? Отобрали подходящего щенка из помета, воспитали в нем злобный характер, а теперь отдают команду служить?» «Нежная моя», – очень ласково произнес Кесарь. Я сглотнула, ощущая нарастающий ужас. «Не вынуждай меня быть жестоким».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 Спустя час я покидала дворец в сопровождении семи стражников. Почему их было семь, а не трое, даже не интересовалась. Спустя еще два часа ужинала в заведении «Крылья Феникса», оставив охранников на первом этаже. Ресторация сия – одна из лучших в прайере. готовились здесь превосходно, но не качество кухни было причиной моих частых визитов сюда. Лорд Аласт мрачно поприветствовала тайного владельца ресторации –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 Подощавый наследник рода Свердия сел напротив, нервно побарабанил пальцами по столу и сменил тему. «Чем обязан чести лицезреть вас?» Молча указала на бутылку с вином. «Ранее ее приносили и уносили нетронутой, но сейчас мне очень хотелось вина». Лорд удовлетворил просьбу, наполнив два вокала. Первый был передан мне, вторым Аласт грациозно отсалютовал, затем залпом опустошил его.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 Последнее распоряжение несколько шокируют, однако исполню его. Девушка вашей комплекции? Именно. Я повторно использовала это слово, которое значительно уместнее было в устах кесаря, да и интонации я, кажется, переняла у супруга. Лорд Аласт меня покинул, и я также не планировала здесь задерживаться. Напив вино, встала возле пятой колонны, которая была максимально удалена от двери, и свела руки вместе, планируя создать портал в Иране, а точнее в гильдию наемников. Свела руки вместе, близко, но не касаясь. Начала формировать кристалл, и ничего не вышло. Повторно и весьма старательно выполнила все действия, и снова безрезультатно. Судя по всему, кое-кто со своей поцелуями лишил меня сил. Интересно, это надолго? Ладно, старательно пытаюсь сдерживаться. Мы пойдем другим путем. Я же остариман, у нас всегда есть запасной вариант. И вскоре на моем месте за столом сидела испуганная торговка, одетая в мой собственный плащ. Я же и в ее одеянии, и в сопровождении двух вышибал-ресторации, стремительно шагала по улицам Прайера, стремясь в ту самую таверну, в которой мы с сотником и красавчиком искали гнева. Жаль, бесконечно жаль, что со мной не было дорогих моему сердцу наемных убийц. Но иной раз выбирать не приходится. Старательно вспоминая дорогу, уверенно шла к дохлой кляче. Проулок, проулок, узкий проход между домами, еще проулок. Идти было легко, но только мне. Оба охранника из ресторации, массивные и внушительные, уже дышали со свистом. Невольно вспомнила наше передвижение с наемниками. Контраст был очевиден. «Госпожа!» – один из охранников согнулся, опираясь руками о колени и пытаясь отдышаться. «Госпожа, давайте передохнем!»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 а динары – это совсем не та цена, которую я готова уплатить за благополучие прайды. «Не смей приближаться к доларийскому трупу, и тогда долго трансформируется вечно», мысленно повторила я слова супруга. «Доларийскому трупу?» «Да, кесарь приговор уже вынес, а наш правитель не тот, кто меняет свои решения». «Точнее так, кесарь их никогда не меняет». Я тронула по воде, заставляя лошадь возобновить движение.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 Нужно договориться с Кесарем. Воевать с ним смысла нет. Даже если существует призрачная возможность устранения нашего бессмертного, мне, как правительнице, это крайне невыгодно. Да и как наследница Айтлона, также совершенно не нужно. Без Кесаря Хорния мгновенно вспомнит о своих притязаниях на Нордван. Придется договариваться. «Поторопимся, господа», – скомандовала я, – пуская лошадь в голоб.